Бессонница. Уже абсолютно вымотанный туторор наконец-то добрался до собственной каюты. Теперь можно было поспать, пусть и не с чистой совестью, зато удовлетворившись самоистязанием. Он не давал себе заснуть более суток. Несколько раз за последние часы глаза нарывались сомкнуться, слипнуться веками и более не поддаваться на провокации, бодрствующие самому себе на зло разуму. Но генеральский рефлекс стискал виски железом, И давил, пока воспаленные очи снова не растворялись миру. А мир вокруг генерала канонира был в эти сутки однообразен до жути: купол, центральный командный пункт ЦКП, иногда для смены фона пост боевого скоординированного управления оружием ПБСУО. Если уж на ЦКП было в эти часы скучно, ни одного интересного сообщения от радиоразведчиков, никаких заметных перемещений 18-й имперской армии, то что говорить о ПБСУО? Тишь да гладь. Не только ни одного выстрела, хоть каким-то калибром, а даже прицеливания — ничего. В дежурной смене можно ногти маникюрить и полировать бляхи. Умным исключением пялить глаз секретные наставления и правила стрельбы по -за горизонтным целям. И в этой тише, глади шатался, пугая зеленых летех неприкаянный командир сонного ящера, противясь не только природе, но и названию собственной боевой машины. И ведь зря, зря он себя изматывал. Знал же, предчувствовал, что ничегошеньки в эту смену не произойдет. Да, собственно, и интуиции особо не надо было иметь. Поскольку сам гигатанк все еще утрясал внутри себя накипевшие в последние дни проблемы, то внешняя активность его свелась к нулю. Предельная маскировка, вот и вся активность, то и внешний мир, раскинувшаяся во все стороны пустыня холода, тоже его не трогал. Обычно такие дни тут использовал для подтягивания хвостов, всегда накапливающихся в большой механизированной организации дел. Ведь можно спуститься в недра горы, вздрючить за механиков или реакторщиков, неплохо внезапно проинспектировать оружейников, лично царапнуть смазочку на гигаснаряде и извлечь белоснежный накрахмаленный платок, покуда великанские шестерни бесшумно сдвигают прочь 200-тонную зарядную крышку, провести им по краю бесконечности зеркала круглой внутренности полутораметрового ствола, И не невдомёк гигаканонирам, что не наличие пыли проверяет начальник, а именно плавность хода чудовищной крышки. И даже не это. Куда ее тонны денутся? Визуальное наличие такой вот, непредставимое разуму и даже механикой прошлого штуки, способной в мгновение разгонять в небо 50-тонные неподъемные цилиндры. Можно попытаться? Никогда не удавалось почему-то. Неожиданно нагрянуть с инвентаризацией в канцелярию, бухгалтерским крысам. Если не хочется пачкать платочки и потеть подмышками, спускаясь по вертикали лестниц в бездонности гигамашины. Много чего было можно, только не сейчас, раньше, до перепереворотов. Теперь, допустим, тоже можно, только если обосновать данную нужность перед мурашудидом. А очень не хочется обосновывать, да и как обосновать. И как вольготно размахивать крахмалом платка, когда за спиной будут направленцы от РНК, друзья или подруги меча? Как корчить из себя снизашедшего в реакторного святого небожителя, когда сам под колпаком? Вот и пришлось сидеть на центральном командном, ждать изменений внешне для горы ситуации. Не изменилось. Но как спать сном праведника, когда где-то внизу пялятся незакрытыми веками в жалящие лампы, принесенные в жертву соучастники неудавшегося мятежа? Вот и пришлось позволить себе это только сейчас, почти через полтора суток бессонницы, многодневности и недосыпаний до того.